Глава 13. У дракона не оказалось передних лап, поэтому, приземлившись для равновесия, он согнул крылья, будто локти. На сгибах темнела своеобразная подошва из костяных пластин, видимо, предназначенная для того, чтобы такое своеобразное хождение не травмировало само крыло. Размером дракон был с трёхэтажное здание, но, судя по узкой шее, не уступающей в длине диплодоку, легко мог достать макушкой и до пятого. Чешуя, наросты вдоль позвоночника и шипы на голове не были одинакового оттенка. На тёмной груди алели огненные пятна, а тёмно-синий хвост при этом отливал янтарём. Лошади-гвардейцев спокойно восприняли появление дракона, видно, тренированное, чего не скажешь о Маконе, и вот это уже было странно. По его вытянувшемуся лицу я поняла, что дракон не был частью его плана, как убедить Эрика все-таки доставить меня в чертог. Но при этом все равно было неясно, почему и Макон, и Эрик взирали на дракона с не меньшим шоком, чем я, которая о драконах узнала-то всего два дня назад. В какой-то момент у меня мелькнула мысль, что сейчас увижу королеву, хотя мысль, конечно, была абсурдной. Дракон с грациозностью лебедя опустил сплющенную узкую морду, как бы говоря, трап подан. На шее дракона действительно сидел человек. Не знаю, был ли он оборотнем без крыльев или нет, есть ли другие обычные люди в гейлире, кроме попаданцев. Судя по реакции мужчин, это точно была не королева. Макон ругнулся сквозь зубы, а гвардейцы тут же обнажили клинки. Эрик шагнул ближе ко мне. Ничего себе радушная встреча! Всадник спрыгнул на землю, снял маску, которая, похоже, защищала его лицо во время полета, и откинул на спину плотный капюшон из ярко-красной ткани. Внешность всадника не была характерной ни для одной из тех стай, с которыми я познакомилась за эти дни. С одной стороны, прозрачно-голубые глаза свидетельствовали о том, что мужчина был из речных драконов, но темно-рыжие, как смола, волосы говорили о том, что в нем есть кровь горных драконов. В его темно-медных волосах тоже были и перья, как и у моим, а на груди в распахнутом короте плаща виднелись ожерелья. Но самым впечатляющим был шрам на его лице. Переносицу пересекал настолько глубокий шрам, что становилось непонятно, как он вообще после такого выжил. Словно кто-то однажды пытался вычеркнуть лицо этого мужчины, как неудачную строку в блокноте. При виде Эрика всадник тут же коснулся пальцами шрама на лице и улыбнулся, словно это были самые приятные воспоминания его жизни. А ведь это должен был быть удар такой силы, что ему раскроила череп. «Чему тут радоваться? И как он вообще выжил после такого?» Садник замер на расстоянии трех шагов от нас, и я поняла свою ошибку, когда из-за светлых глаз приняла его за одного из речных драконов. Просто мужчина был слепым, и при этом он летал на драконе, да, а остановившись, поочередно повернул голову в сторону Эрика, Макона и мою с Дормом, словно мог видеть». «Так далеко от чертога, Макон? – спросил слепец. «Наверное, тебя можно поздравить с тем, что Этель наконец-то ослабила поводок. Или она все еще заставляет тебя спать в своей постели?» «Неужели наконец-то вылез из норы, Вайс?» — осклабился в ответ Макон. Вся его маска сдержанности и аристократизма моментально слетела, явив миру того, кем он был на самом деле – злым, и жестоким и беспринципным снобом. А вот и третий угол в конфликте между Троном и Эриком. Конечно, разве мог не явиться повелитель времени, способный видеть события иным зрением? Макон продолжал. «Вижу, король на славу отблагодарил тебя за годы службы. Спустя триста лет твой шрам стал даже еще более уродливым, чем в тот день в чертоге, когда тебя отскребали от пола драконы жизни». «О боже, так это с ним сделал отец Эрика». Я вспомнила видение прошлой ночи и слова Эрика о том, что только его внезапное появление в чертоге остановило короля от уничтожения сердца стихий. Мог ли разгневанный король вот так отблагодарить своего шамана, когда понял, что его сын неожиданно оказался втянут в опасный ритуал и чуть не погиб? Запросто, особенно учитывая то, как легко привестники поддавались эмоциям. Сын едва не погиб, сердце не разрушено, а чертог окружен драконами, которые вот-вот одержат окончательную победу. Мог ли король, зажатый в угол, сотворить такое проклятие, которое обрекло весь драконий род на то, чтобы лишиться крыльев? Тоже да. Исчез он или его убили в тот же день в чертоге? Так или иначе, при всех раскладах отец Эрика проиграл, а буревестники этого не любят. Вот только в голове не укладывалось, почему Вайс создал культ кровавой молнии, который надеялся на возвращение короля. Зачем Вайсу поклоняться королю-буревестнику после того, как тот едва его не убил? Пока мне ясно только то, что хреновый вышел бы из него повелитель времени, если бы он не знал, что Эрик сам решил присоединиться к культу. «Хотя Вайс мог бы явиться и раньше, чтобы предотвратить гибель Дорма». «Я спешил, как мог». Глава культа смотрел на меня в упор мутно-белесыми глазами. «Господи, у него даже век не было!» Драконом жизни не удалось спасти ни мое зрение, ни мои веки», — тут же отозвался Вайс с кривой хмылкой. «Я не читаю мысли, Марина. Я вижу потоки времени и все варианты того, как может протекать этот диалог». «Учту!» — я медленно кивнула, по-прежнему вжимаясь в каменного истукана. «Мы заберем Дорма с собой», — сказал Вайс, и я с удивлением покосилась на дракона вдали. «Лошадей нет, а средство передвижения на всех четверых у нас одно. А еще, кроме судьбы Дорма, меня очень беспокоит участь Лизы, которая находится вовсе не в крепости». Вайс вдруг перехватил мою руку. Его белые пальцы были совершенно ледяными и на ощупь, словно драконы жизни не спасли не только ресницы, но и его самого подняли к жизни в виде зомби. Кожа была бледной, почти синюшной. Даже моим и то выглядело как-то живее. Шаман к моему ужасу только шире улыбнулся бескровными губами, никак не подтверждая или опровергая мои мысли о жизни после смерти. Вместо этого я услышала «Лиза выживет», — прошептал он, поглаживая ледяными пальцами внутреннюю сторону моей ладони, как заправское ясновидящее у метро. Макон вдруг расхохотался, а его глаза стали стремительно менять цвет, постепенно раскаляясь, как энергосберегающая лампа у меня дома. Вайс отпустил мою руку и направил невидящий взгляд на клинки в руках гвардейцев. «Этель даже не дала тебе драконов, Макон», — удивился он, — «совсем тебя не ценит. Или их у нее просто не осталось?» Макон в долгу не остался. — А ты, глава культа, не передвигаешься в одиночку? — Самоуверенный калека. Сейчас я наконец-то сделаю так, что ты станешь частью истории, Вайс. Но сначала ответь мне. — Что это за дракон? — спросил Макон. — Из чьей он стаи? Вайс растянул губы, обнажая темные зубы. «Мой дракон не принадлежит стаям Гейлира. Давно хотел показать его трону, да не было удачного случая. Мой дракон — порождение стихии Макон. Его отец — огонь, а мать — земля». «Ты создаешь драконов, смешивая разные стихии?» Самообладание все-таки покинуло Макона». Что ты за чудовище? Вайс громко и хрипло рассмеялся. Посмотри в зеркало, Макон. Трон ради крыльев убивает и наземок. И после этого я чудовище. Я только прошу стихии о помощи, и они отвечают мне. «Именно стихии помогут мне посадить на трон истинного наследника!» Он указал на Эрика. «Можешь так и передать, Этель!» «Это прямой призыв к мятежу, Вайс!» — процедил Макон. «Спасибо, что развязал мне руки! Теперь я могу с чистой совестью тебя уничтожить!» Как только глаза кремниевого дракона вспыхнули, я тут же зажмурилась, но почувствовала, как меня снова спрятал ото всех Эрик, стрелой метнувшийся ко мне. После ледяных касаний Вайса меня словно обняла полыхающая печка. «Лиза выживет», — сказал этот шаман, который умеет читать мысли. «Пусть и говорил, что видит потоки времени. Значит, у Макона действительно была моя подруга». И она уже была во власти драконов чертога. А мужчина, который прижимал меня к себе и, кажется, собирался развязать новую междуусобную войну, не посчитал нужным рассказать мне об этом. Конечно, у него хватает своих проблем, да и мы в самый первый день не были расположены к дружеским разговорам. Земля вздрогнула, когда махина стихийного дракона двинулась прямо на нас, перебирая крыльями. Резко пахнула серой, Дракон утробно зарычал, и над нашими головами пронесся поток чистого пламени. Поперек дороги, отрезая нас от Макона, выросла стена огня. Очевидно, фирменный взгляд медузы Горгоны на этот раз не помог. Глаза слезились, а кожа горела. «Эрик снова спас меня, подхватил меня на руки». Стихийный дракон взмыл в небо, и удары сильных крыльев разметали пламя. Стена хлынула огненным смерчем на противника. Наверное, им ничего не оставалось, кроме как бежать. Из-за смога, дыма и ослепительно яркого пламени никого из них видно не было. Послышались топот копыт, свист выпущенных в небо стрел и воинствующие крики. Они ислись нам навстречу. Макон и в этом ошибся. Вайс прилетел не один. Культисты, как один в красных плащах с капюшонами, заполнили пустую тропу. Некоторые сразу засуетились вокруг каменного дорма, которого пришлось бросить в опасной близости к пламени. Впрочем, теперь пламя не могло навредить ему так же, как нам. Культисты подняли статую, в которую превратился коротышка, и аккуратно уложили на телегу с сеном. Словно знали, какие приспособления нужно сделать заранее. Наверное, так и было. Я в последний раз посмотрела на стену пламени. Вооруженные культисты огибали ее, пересекая луг, но вряд ли гвардейцы-королевы останутся там, чтобы дать им бой. Силы были неравны, скорее всего, они уже обратились в бегство. На этот раз Макон проиграл, но у него в чертоге осталась моя Лиза. Сейчас слова Вайса о том, что она выживет, не утешали. Ей уже довелось пережить много ужасных моментов. И как знать, на что еще решится Макон после этого поражения. Следом за телегами подъехала черная карета, запряженная тройкой. «Похоже, нам не придется лететь на драконе». И не придется трястись в телеге сеном, в которое уложили дорма. Вайс продумал абсолютно все детали. Красные плащи расступились, низко кланяясь Эрику, когда, опустив на землю, он сам повел меня к карете. По сторонам Эрик не глядел, то ли воспринимая почести как должное, то ли всем видом демонстрируя безразличие к ним. Вайс уже стоял возле распахнутой дверцы. Шаман улыбнулся, обнажая темнобордовые крупные зубы. «Добро пожаловать в культ кровавой молнии!» Ваше Высочество!